Кстати, и факт подходящий вспомнился. Однако науке известны исключения. Я читал, что в 1718 году в мексиканском вице-королевстве некая Мануэла Санчес, 63 лет, забрюхатила и произвела на свет мертвого младенца женского пола весом 7 фунтов 3 унции и 2 золотника. Сама же померла от разрыва детородных органов. Императрица карты швырнула, велела выйти вон, У самой слезы из глаз. А что такого сказал? Правда, потом вышла следом в коридор, приласкала, назвала простой душой и деточкой. Многие это видели. И метен случай засиял еще ярче. При дворе уж и без того много говорили о чудесном ребенке и особом расположении к нему матушки-царицы. Само собой, явились и просители. Один камергер ходатайствовал, чтоб его приглашали на малоэрмитажные собрания. Поклонился фунтам бразильянского шоколаду. Вице-директор императорских театров, пришедший хлопотать за дозволение к постановке некой игривой пьесы, похоже, не ожидал, что прославленный Митридат окажется настолько мал. Вручил заготовленные дары не без смущения. Пол фунта виргинского табаку и новейшее изобретение от дурной болезни. Прозрачный капушончик. Из пузыря африканской рыбы. Табак Митя отдал камердинеру. Шоколад съел сам. А растяжной капушончик выказал себя незаменимой вещью для опытов с нагреванием газа. Понемногу Митридат обвыкался в огромном дворце, который строчка за строчкой, страница за страницей, раскрывал перед ним книгу своих бесчисленных тайн. Конечно, не всю а лишь малую ее часть, ибо постичь сей огромный каменный фолиант во всей его необъятности навряд ли было под силу смертному человеку, хоть бы даже и самому дворцовому коменданту. Проживи сто лет под гордыми сводами, и то всего не узнаешь. После заката Версаля на всей земле не было чертогов великолепней и просторней этих. Для изучения дворца Митя предпринимал экспедиции. Сначала в ближние пределы, в соседние залы, в висячие сады, нахоры, потом все дальше и дальше. Со временем выяснилось, что зимний полон не только прекрасных картин с извояниями, а также всяких несчитанных богатств, но еще и роковых опасностей. У дворца явно была своя потайная жизнь, своя живая душа и душа недобрая, желающая новичкам зла и погибели. На седьмую ночь после Митинова В селении приключилось необъяснимое, зловещее событие. Лежал он ночью в необъятной высоченной кровати, на которую можно было вскарабкаться только по лесенке, и смотрел на бронзовую люстру. Не то чтобы смотрел. Чего на нее смотреть, когда она уже вся в доскональности изучена? Просто пялился вверх. А там, наверху, как раз и располагалась люстра. Спать не хотелось. Государ не требовала, чтобы ребенка укладывали в десять, и читать ночью не дозволяла. Якобы от этого здоровью вред. Он пробовал объяснить, что ему для зарядки энергии довольно и трех часов, но царица, как обычно, толком не слушала. Так что хочешь, не хочешь, а лежи, думай. Тяжеленная люстра изображала торжество благочестия. Само благочестие в образе бородатого старца располагалось посередине, а по краям вели хоровод певцы с кимвалами и арфами. Лежал, размышлял о том, как преобразовать правосудебное устройство, чтобы судьи судили честно, властей не боялись и от истцов с ответчиками подношений не брали. Задачка была не из простых, не для ночного ума. И Мить сам не заметил, как задремал, но, видно, ненадолго и не крепко. Проснулся от того, что показалось, будто скрипнула дверь. Потом услыхал легкий шорох, как будто рвется что-то. Похлопал глазами, пытаясь сообразить, что бы это могло быть — На бронзовом круге люстры тускло мерцал отсвет законного фонаря. Вдруг блик шевельнулся. Сначала покачался, потом двинулся к низу, с каждым мигом разрастаясь и ускоряясь, не столько уразумев, сколько почувствовав, что люстра падает Митя, выкатился из-под одеяла на пол. Зашиб локоть, но если б промедлил еще пол мгновения, упавшая махина оставила бы от него кучку фарша и переломанных костей. От удара у кровати подломились толстые ножки, а ложе в середине треснуло пополам. После, когда стали разбираться, выяснилось, что лопнули волок на веревке, на которые опускают бронзовое чудище, чтобы зажигать свечи. Лакея, который к светильникам приставлен, государь не сгоряча велела за небрежение прижечь клеймом и сослать в Сибирь. Но после сжалилась, приказал только немножко посечь и отдать солдаты.